Глава 178. Встречи ведут к расставаниям, за нежностью крыла бабочки скрывается буря потерь. Часть 4 Все расселись вокруг платформы на приличном расстоянии друг от друга. Ер рассчитывал, что к нему присоединится хотя бы госпожа Яо, но та увлеклась рассказом Лева и уселась рядом с ним. Шен и Муан присели неподалеку у колонны, Лунгрид демонстративно встал у платформы, а Сун Тян села на пол, притянув к животу ноги, в отдалении от остальных. Шен какое-то время кидал на нее взгляды, а затем поднялся и направился к ней. Муан посмотрел на него, изогнув бровь. Присев рядом с девушкой, Шен протянул ей ладонь, и та с благодарностью сжала его руку. Отвернувшись, Шэн посмотрел вдаль и произнес. «Ты очень любишь свою сестру, да?» «Да», — тихо произнесла Сунтян. «Больше всего на свете я желаю, чтобы она выбралась живой из этой гробницы. Даже мысль о том, что она может погибнуть здесь из-за меня...» Шэн помолчал и произнес. «Я здесь тоже за тем, чтобы спасти своего брата. Он не в гробнице, но артефакт, растущий в этом месте...» способен сохранить его жизнь. «Ты тоже очень любишь своего брата». Эти слова заставили Шена удивиться. Его действие в самом деле выглядит так, будто он любит Шиана. «Я просто хочу сохранить его жизнь. Дело не в любви». Он еще немного поболтал с Сунтян, а спустя несколько минут пол рядом с ногами Лонгрита дрогнул. Платформа начала опускаться. «Все сюда!» — скомандовал он. «Я даже задремать не успел!» — возмущенно воскликнул Ер, но все же последовал приказу. «Что-то узнал?» — мысленно спросил Муан, когда Шен вместе с сун встал на платформу рядом с ним. «Она очень любит свою сестру». Муан продолжал сверлить профиль Шена взглядом, но тот ничего не добавил. Трудно было сказать, на какую глубину они опустились. Воздух не стал более спёртым, не повысилась влажность, не стало холоднее. Но мрак вокруг стоял кромешный, слабыми робкими лучами факелы старейшин Лунга и Лева пытались прорезать густую темноту, но не доставали до стен. Заклинатели оказались в небольшом световом пятне посреди пустоты. Шен от чего то медлил с огнем на ладони. Ему казалось, что яркий свет может спровоцировать нечто, притаившееся в черных углах, в местах, куда буквально никогда не проникал ни один луч. Темнота погружала в напряженное молчание. Даже Ер не отвешивал привычных шуточек. Лунг медленно двинулся вперед, и все цепочкой подвое потянулись следом. Старейшина пика духовного щита резко остановился. Что такое? Шэн с Муаном подошли ближе, оставив остальных напряженно переступать с ноги на ногу. Уже какое-то время они шли по тоннелям, более напоминающим шахту, чем привычные коридоры с высокими потолками и испещренными надписями стенами. Тоннели разветвлялись, и только Лунг ведал, ходят ли они кругами или продвигаются вперед. Теперь он часто сверялся с картой и время от времени хмурился. На сей раз он не просто нахмурился, а скривился, словно от зубной боли. Он подошел к груди камней, возвышающейся до потолка. Раньше здесь был проход. Я сворачивал именно здесь. И что теперь? «Что?» — переспросил Лунг и потер пальцами висок. «Не думаю, что удастся так просто расчистить завал». Придется искать обходной маршрут. Это опасно? Все равно, что блуждать с закрытыми глазами в лабиринте, полном торчащих из стен мечей». Шен лишь слабо улыбнулся. Не стоило спрашивать. Лунг запугивает их с самого начала путешествия. Вправо уходил тоннель. Через несколько метров он разделялся еще на два. Стены все менее походили на каменную кладку, и все более казались выдолбленными в цельной породе. Шен дотронулся до камня подушечками пальцев и ощутил теплую шероховатую поверхность, легко осыпающуюся от прикосновения. Заклинатели размеренно шли вперед, следуя за лунгом, но вскоре были вынуждены остановиться. Шен обошел замершего лева и поглядел вперед. Перед ним предстало странно сюрреалистичное зрелище. Десятки ходов, словно неровные скопления кластерных отверстий, зияли черными провалами. Казалось, они везде куда достает взгляд, и вместе с тем, почти на расстоянии вытянутой руки. Шен посмотрел вверх и только сейчас осознал, что тоннель, по которому они продвигались, оборвался. Над ними и под ними. Гигантская расщелина, дно которой таится в черном тумане. Свет исходит сверху, тусклый, но его достаточно, чтобы разглядеть соседнюю стену с сетью тоннелей. Это отражение, произнес Лунг. Шен недоуменно поглядел на него. Та сторона, что вы видите, это отражение места, где мы находимся. Вглядитесь. Муан приблизился и встал за его спиной. Теперь Шен заметил движение и светлый отблеск. Они действительно стояли перед своим отражением. Пропасть между концом тоннеля и отражением не казалась широкой. При должной сноровке можно было попытаться перепрыгнуть и сорваться вниз. Должно быть, немало человеческих жизней погубила эта простая уловка. Тогда куда же нам идти? Шен повернулся к Лунгу. Тот подошел к краю и, чуть наклонившись в пропасть, посмотрел вверх. «Вон туда». Лунг еще раз указал направление, на сей раз устремив палец не вверх, а в отражение. «Видите тоннель, над которым каменная фигура, напоминающая голову дракона? Это нужный тоннель. Но мы ведь должны спускаться ниже, разве нет?» озадаченно произнес Лев. «Тогда почему вы указываете наверх?» «Понятие направления в этой гробнице куда сложнее, чем вам могло показаться. И чем дальше мы заходим, тем труднее найти дорогу назад». «Но вы ведь найдете?» — не удержался от вопроса Шен. «Конечно. Ладно, чего мы ждем? Я так понимаю, нам нужно перелететь в тот тоннель?» Обнажая меч и делая шаг вперед, произнес Лев. «Не спешите». Лунг выставил руку, упреждая его движение. Это место опасно не только для невнимательных искателей, пытающихся запрыгнуть в отраженный тоннель. Лунг осмотрелся по сторонам, нашел камень с ладонь размером и, подойдя к краю, бросил его в пропасть. Через мгновение оттуда вырвался такой поток ветра, что у заклинателей волосы встали дыбом. «Удержаться на мече здесь почти невозможно», — пояснил Лунг. «Но у вас же есть план!» «Есть», — согласился Лунг и принялся разматывать веревку. Через какое-то время Лунгу удалось закинуть крюк с веревкой на выступающую драконью голову, а другой конец закрепить на растущем в тоннеле Сталагмите. Затем он взял еще одну веревку и обвязал ее вокруг той наподобие страховочного троса. «Я пойду первым». С этими словами Лунгрид вполне бойко стал подниматься по отвесной стене, держась за веревку и упираясь ногами в выступы. Поскольку стена была испещрена тоннелями, в двух местах можно было сделать несколько полноценных шагов. Старейшина пика духовного щита продвигался вперед непринужденно, но Шен не обманывался этой кажущейся легкостью. Он перевел взгляд на оставшуюся часть отряда. «Что такое? Трусишь?» — тут же поддел Ер. «Пожалуй, уступлю тебе первенство в этом деле». Не стал спорить тот. Ер с подозрением посмотрел на него, а затем отступил на шаг, галантно взмахнув рукой и произнес «Дам нужно пропускать вперед». За «дам» Шен особо-то не переживал и, как оказалось, вполне оправданно. Лисица проворно вскарабкалась вверх, даже не используя страховку, и Шен только тоскливо вздохнул, наблюдая за легкостью ее движений. Сунтян тоже не составило труда добраться до нужного тоннеля. Подождав, пока она ступит на твердую землю, лев шагнул вперед и произнес: С вашего позволения, никто спорить не стал. Это несложно, поглядев на шена, мысленно произнес Муан. Просто держись за веревку и переставляй ноги. Надежно упрись правой, и только после этого отрывай левую. И не волнуйся, даже если ты сорвешься. «Я тебя вытащу. Ты пойдешь первым?» Муан кивнул. Пока они играли в гляделки, Ер нервно теребил прятку волос и расхаживал из стороны в сторону. Эти двое начинали его сильно раздражать. Он даже не мог толком понять причину и думал, что его просто напрягает Шен, ставший угрозой, и то, как он вписался в этот мир». На деле же его по-настоящему бесило, какой слаженной командой он казался вместе с Муаном. Шен умудрился не просто найти себе соратника. Он рассказал Муану о существовании системы. Эти двое выглядели действительно сильной опорой друг к другу. Иер неосознанно завидовал, что Шен не одинок. В отличие от него, этого автора, который с самого начала стоял в стороне от действия сюжета, и всех его участников. Они должны превозносить его, но вместо этого никто не обращает на него внимания. Именно поэтому, когда Ер заметил, что веревка у основания сталагмита протирается, он не сказал ни слова. Если он хоть немного разбирается в развитии сюжета, то веревка непременно лопнет именно под шеном. Когда Ер подошел к веревке и принялся обвязываться страховкой, Шэн с интересом посмотрел на него. Учитывая, как Писака проходил предыдущие испытания, было трудно представить, что он заберется без особых проблем. «Что, даже не попросишь понести тебя на ручках?» Ер злобно сверкнул на него глазами. Выглядело это так экспрессивно, что Шэн даже руки поднял и только произнес «Давай-давай!» Писака сделал шаг в сторону от пропасти и застыл. «Старейшина Рен!» Лунг перегнулся через край тоннеля и посмотрел влево-вниз. «Просто идите по выступам!» «Ты, главное, вниз не смотри!» То ли всерьез, то ли прикалываясь, посоветовал Шен. И Ер, конечно же, скосил глаза прямо в пропасть. «С другой стороны», — философски отметил Шен, «тебя должно тянуть к расщелинам, не так ли? Даже если провалишься...» Все равно, что в дом родной вернулся, да, Ерри? Следующие 10 минут Ер, вцепившись в веревку до побелевших костяшек, преодолевал себя и силу тяготения. Наблюдая, как он мученически, но стойко продвигается шаг за шагом, Шен его даже слегка зауважал. Ведь может зараза, когда хочет. Ер наконец добрался до нужного тоннеля. Там его подруки схватили Лунгрид и Лев и втянули внутрь. Яр растянулся прямо на земле, тяжело дыша. «Что ж, теперь моя очередь». Муан отвернулся от пропасти, когда Ера затянули в тоннель и обернулся к Шену. Тот кивнул, ничуть не усомнившись в способности мечника играючи пройти это испытание. Муан так быстро исчез за стеной, что Шен даже отреагировать не успел. Наклонившись, он выглянул наружу. Прославленный мечник легко двигался вверх по веревке. Старейший на пика черного лотоса усмехнулся, а затем обернулся, услышав странный звук из тоннеля. Его охватило нехорошее предчувствие, хотя он и не видел источника звука. Он зажег огонь на ладони, но тоннель казался пустым. Звук повторился, и теперь Шен осознал, что это походит на треск. А в следующее мгновение... Одновременно с тем, как Шен догадался об источнике треска, веревка лопнула. Тело двинулось быстрее мыслей. Шен схватил конец веревки и, не удержавшись из-за силы инерции, вместе с ней полетел в пропасть. Бездна ответила на это возмущенным порывом ветра. Он оказался настолько силен, что еще немного, и на нем можно было бы парить. Но, к сожалению, нет. Ветер лишь сбивал дыхание и заставлял жмуриться от летящего в глаза песка. «Шен, держись крепче!» — услышал он крик Муана. «Сам держись!» Шен посмотрел вверх. Между ним и Муаном было около двух метров веревки. «Лезь скорее вверх!» — произнес он, видя, что Муан медлит, явно размышляя, не спуститься ли за ним. В том, что он сам сможет удержаться на веревке, Шен не сомневался. Трудность возникала, если пытаться забраться по ней вверх. Такой трюк без тренировки делать как-то страшно, даже несмотря на выносливость бессмертного тела. Муан еще медлил. «Держитесь крепче!» — донеслось сверху. «Мы вас вытянем!» Следом Шен почувствовал, как веревку медленно потянули вверх. Лунгрид и Лев старательно пытались вытянуть двух заклинателей, но получалось довольно медленно. Лиса наблюдала за ними около минуты, но затем не выдержала. «Разойдитесь, мальчики!» — воскликнула она и, встав перед ними, взялась за веревку и потянула на себя. Веревка поддалась так легко, словно на ней не висели двое здоровых мужчин, а болталась пара окорочков. Лунг потрясенно переглянулся с Левом, и отступил. Лиса меньше, чем за минуту вытащила Муана, а затем вместе с ним — Шена. Муан сжал его предплечье и втянул на твердую землю. Шен повалился рядом и осуждающе посмотрел на Лунга. «Вам бы следовало брать веревку понадежнее». У старейшины пика духовного щита начала нервно подергиваться бровь. «Ранее мне не приходилось рассчитывать вес на стольких человек, с трудом выдавил он. Для меня это тоже новый опыт. Шен понял, что перегнул палку и, чуть смутившись, отвернулся. Он с улыбкой заглянул в синие глаза мечника и мысленно поинтересовался. Что ты на меня так смотришь? Все уже закончилось. Я испугался, честно признался Муан. Я тоже, согласился Шен и прикинув, добавил. Хотя благодаря сложившимся обстоятельствам мне не пришлось лезть по стене. Очень удобно. Муан тихо фыркнул. Лев подал руку Шену и помог подняться. «Вы такая сильная, госпожа Яо!» «Признаться, я поражен», — произнес Лунг, глядя на нежную с виду девушку. Лиса заулыбалась еще более кокетливо. Шен перевел на нее взгляд и с благодарностью поклонился. Девятихвостая в тот же миг подлетела к нему и чмокнула в щеку. Этот жест окончательно добил наблюдающего за всем происходящим Ера. Он досадливо отвернулся, не понимая, как все вокруг могут с такой доброжелательностью и заботой относиться к главному злодею. Пока Ер возмущался несправедливостью бытия, Лунгрид развернул карту и внимательно вгляделся в хитросплетение линий. Шен вновь зажег пламя на ладони и заглянул в карту, нависнув над Лунгом. «Мы порядком сбились с того маршрута, который я планировал изначально», спустя время констатировал Лунг. «Но это ничего? Вы же здесь уже бывали, не так ли?» Лунг выпрямился и спрятал карту за пазуху. «Я так полагал, но теперь не уверен», произнес он, рассматривая уходящий влево тоннель. «То есть как?» — возмутился Ер. «Вы так уверенно сказали нам лезть сюда?» «А теперь, оказывается, это может быть напрасно?» «Пожалуйста, не делайте поспешных выводов», — поморщился Лунг. Заклинатели двинулись вперед. Тоннель не сильно отличался от предыдущего. Довольно узкий проход, макушки почти трут потолок, сухие неровные стены, пара скелетов, лежащих в толстом слое пыли. Заметив чьи-то останки, Шен внимательно осмотрелся по сторонам. «Отчего они умерли здесь?» «А тебе не имется докапываться до каждой мелочи, да?» раздраженно прокомментировал Ер. «Только мне это кажется странным», — удивился Шен. «Просто смотрите по сторонам внимательнее», — отозвался Лунг, чуть замедлив шаг. Шен переглянулся с Муаном. Мечник присел и вгляделся в ветхие лохмотья, стараясь, но и страшась увидеть что-то знакомое. Скелеты сидели у стены, поддерживаемые плечами друг друга. Было трудно не подумать о том, что при жизни эти двое были довольно близки. Однако ни оружия, ни украшений при них не оказалось, а одежда полностью потеряла первоначальный цвет и вид. «Судя по тому, что при них нет ничего ценного, кто-то уже бывал здесь и помародерствовал», — отметил Шен. Больше трупов не видно, так что расхитители, вероятно, смогли выбраться без потерь. «Это должно обнадеживать?» — фыркнул Ер. «Да». Шен приблизился к Муану и положил руку ему на плечо. «Пойдем. Это не они». Мечник перевел на него вопросительный взгляд. «Откуда тебе знать?» «Я не знаю», — согласился Шен. «Просто уверен, что они зашли куда дальше четвертого уровня». Это звучало как наивная, ничем не подкрепленная вера. Но Муан вздохнул, поднимаясь. Какое-то время шли молча, петляя в тоннелях, которые то сужались так, что задевали плечи, то расширялись, и факелы прекращали выхватывать из темноты стены. Лунг нарушил хрупкую тишину. Словно продолжая прерванную беседу, он произнес — «Меня больше волнует, как далеко смог зайти отряд сестры барышни Сунтян. Трудно поверить, что им удалось преодолеть четвертый уровень». «Моя сестра очень целеустремленная», — ответила Сунтян. «В таких вещах одной целеустремленности недостаточно», — скривился Лунг. «И способная. Думаете, мы могли пропустить их?» — предположил Лев. Лунг хотел согласиться, но первой ответила Сунтян. Это невозможно. Я уверена, что они впереди. Лунг понимающе переглянулся слевым. Оба они придерживались мысли, что Сунтян выдает желаемое за действительное. Третий уровень был очень опасен. Кто знает, может, группу ее сестры до косточек съели монстры. Или же они заплутали в этих тоннелях так, что и следов не отыщешь. Шен, идущий сзади рядом с Муаном, посмотрел в затылки приостановившихся для обсуждения старейшин и произнес. «Я согласен, что группу сестры Сунтян нужно искать впереди». Лунг оглянулся на него, чуть поморщившись. «И отчего вы придерживаетесь этой точки зрения? Тоже предчувствие?» Шен внимательно вгляделся в его лицо и улыбнулся. «Нет, хотя вы можете считать и так». Лунг недоуменно приподнял брови, но не стал развивать начинающую раздражать тему. Вскоре тоннель закончился, трансформировавшись в просторный коридор с ровными стенами. «Все в порядке?» — вдруг тихо спросил Муан. Шен только сейчас осознал, что какое-то время шел, затаив дыхание. Ему казалось, тени в углах стали гуще и буравили его десятками глаз. От этого ощущения мурашки бежали по коже. «Да», — оторвав взгляд от теней, — отозвался он. «Я узнаю это место», — через какое-то время произнес Лунг. Голос его при этом не звучал очень уж обнадеживающе. «Что-то не так?» — напрягся Лев. «Нет, мы вышли в верное место. Просто впереди кровавое озеро духовных лотосов. Наша цель?» «Это же отлично!» — воодушевился Шэн. «Так-то оно так! Но это и самое сложное испытание на нашем пути!» Заклинатели переглянулись. «Расскажите нам подробнее, что именно представляет опасность», — предложил Муан. Лунг протяжно выдохнул. «Все в этом месте представляет опасность. И кровавое озеро, и лотосы» и кровавая дева, охраняющая проход на пятый уровень. Брови Шена поползли вверх. «Если не потревожить кровавые воды, дева не проснется», — продолжил рассказ Лунг. «Однако трудно не сделать этого, пытаясь сорвать лотос. Духовные силы рядом с кровавым озером как будто рассеиваются, что усложняет процесс добычи артефактов». К тому же сами лотосы тоже опасны. Защищаясь, они погружают человека в состояние грез, в котором он видит пугающие вещи. Если запаниковать и не справиться со страхом, упадешь в озеро и утонешь. Кажется, я начинаю догадываться, чем вы вдохновлялись, создавая свое испытание для турнира, покачав головой, произнес Шен. Лунг не стал с ним спорить. Коридор, по которому они шли, постепенно сужался, чтобы затем оборваться пещерой с высокими сводами, полностью затопленной кровавой водой. В кровавом великолепии драгоценными жемчужными бусинами плавали ярко светящиеся белые духовные лотосы. Их свет отражался от алой воды, и та розовыми бликами ложилась на лепестки. А за кровавым простором озера у самой кромки багряных вод стояла на коленях огромная статуя прекрасной девы с опущенным мечом. Темный материал статуи отражал свет лотосов и цвет воды, и издалека казалось, что статуя кровоточит. В пещере царила тишина. Не было слышно ни стука капель, ни дуновения ветерка, и все же лотосы медленно двигались по воде, словно подталкиваемые невидимой силой. Кроме Лунга, остальные завороженно рассматривали открывшуюся картину. Заклинатели остановились на границе обрывающегося коридора и не спешили заходить в пещеру. Лунгрид присел и внимательно осмотрел ведущий к водам каменистый берег. Не было заметно, чтобы кто-то недавно проходил здесь. Выпрямившись и отвернувшись от воды, Он тихо обратился к Сунтян. «Не похоже, что отряд вашей сестры побывал здесь. Значит, они не прошли ниже четвертого уровня». Сунтян помолчала, а затем решительно произнесла. «Нет, она ниже, я уверена». «Что это? Сестринская связь?» — фыркнул Ер, которому «чем дальше...» тем меньше нравилась обстановка, да и Сунтян, куда более тянущаяся к Шену, не вызывала бурного восторга. Можно сказать и так, спокойно согласилась девушка. Лунгрид покачал головой и решил пока оставить эту тему. Они обсудят, что дальше делать с обещанием данным девушке после того, как добудут лотос. Итак, план прост. Очевидно, нам не удастся сорвать лотос, не потревожив кровавые воды. В прошлый раз мне повезло. Лотос подплыл почти к самому берегу, но все равно я едва не расстался с жизнью, когда сорвал его. На этот раз будет проще. Кто-то один сорвет цветок, пока остальные будут отвлекать кровавую деву. И кто-то останется на подхвате, потому что человек, дотронувшийся до стебля лотоса, погрузится в мир грез. А нельзя? Ну, я не знаю, в перчатках его сорвать или еще как, предположил Шен. «Вы настолько низкого мнения о моих умственных способностях?» — холодно уточнил Лунг. «Неужели думаете, я не проверил такой очевидный вариант?» Шен тактично промолчал. «Итак, кто вызовется добровольцем?» Лунг обвел взглядом присутствующих. «Пожалуй, от меня будет больше пользы в сдерживании кровавой девы», — определил Муан. «Шен...» Представив, в какие сладостные грезы может провалиться, решил составить ему компанию. Лунг напряженно поджал губы. Было очевидно, что вслух он не признается, но еще раз испытывать на себе последствия лотосовых грез хочет еще меньше, чем Шен и Муан вместе взятые. Он покосился налево. «Я... э... я сорву!» неожиданно воскликнула госпожа Яо. «Ты?» — удивился Шен. «Да, я уверена, что справлюсь. Может быть, на меня грезы даже не подействуют». Лунг закатил глаза. В этом отряде было слишком много самонадеянных особ. «Госпожа Яо, пусть вы и сильная, никто не может противостоять грезам. Даже если и так, — не стала спорить лисица, — я все равно сделаю это». «Интересно». «Может ли быть, что действие духовных лотосов не распространяется на духов?» — мысленно предположил Шен. Муан покосился на лисицу и согласился, что такая вероятность есть. «Я, с вашего позволения, здесь подожду», — видя, что роли распределены, заявил Ер. «Это вы за лотосами пошли. Меня это вовсе не касается». Лев скептически посмотрел на него, а остальные только махнули руками. «Барышня Сун, «Вы тоже ждите здесь», — сказал Шэн. Сунтян подняла на него взгляд и послушно кивнула. Муан, Шэн, Лунгрид, Лев и Лисица медленно направились к Кровавому озеру. Остановившись у самой кромки кровавой воды, заклинатели обнажили мечи, и Лунгрид произнес. «Не забывайте, что над Кровавым озером духовные силы дают сбой». Мы втроем будем сдерживать кровавую деву, а старейшина лев подстрахует госпожу Яо». Лисица окинула водоем оценивающим взглядом и установила свою цель. «Вон тот», — указав на один из ближайших лотосов, определила она. «Я сорву вот тот. Будьте готовы». «Как только мы коснемся воды, кровавая дева проснется». Шен чуть сам не закатил глаза от того, как мастерски лунг нагнетает обстановку. «Давайте уже!» — нетерпеливо произнес он. Лиса отошла на несколько шагов и, разогнавшись, прыгнула далеко в кровавые воды. Через мгновение она ушла под воду с головой, лишь слегка булькнув. Шен потрясенно смотрел на затихающую кровавую гладь. Миг спустя... Лиса подскочила над водой и завопила «Ты не говорил, что здесь так глубоко?» Лунг выглядел как человек, который мучительно долго вспоминал, что именно забыл сделать, и вот, наконец, вернулся к пепелищу дома и осознал, что забыл потушить печь. Хоть верно было и обратное, Лунг также не говорил, что здесь не глубоко. И все же плавающие лотосы создавали иллюзию, что воды здесь не более чем по пояс взрослому человеку. Но думать об этом, однако, было поздно, ведь статуя девы пришла в движение. Кровавая дева распрямилась, отставив в сторону свой огромный меч, а затем со скоростью неожиданной для столь закаменелого создания понеслась к месту, где в кровавой воде барахталась лиса. Размеры статуи позволяли спокойно идти по дну озера, не испытывая особых неудобств. Кровавая дева направила меч по широкой дуге, собираясь шибить лесу, но ей наперерез светлой молнией бросился прославленный мечник. Рассекающий духов меч казался иголкой по сравнению с мечом девы, но сила удара, которую Муан вложил, заставила каменное оружие изменить траекторию. Кончик меча прошел над головой лисицы, и та, больше не барахтаясь, проклиная лунга со всей доступной ей скоростью поплыла к лотосу. К сожалению, как только дева зашла в воду, лотосы словно ожили и стали быстро менять направление в зависимости от движения статуи. Сила отдачи была столь велика, что прославленный мечник улетел в кровавое озеро. Дева мгновение помедлила не зная, какую цель преследовать первой. Шен и Лунг одновременно прыгнули на нее с двух сторон, отвлекая от Муана и Лисицы. Так и проходил этот бой. Заклинатели по очереди взмывали в воздух в затяжном прыжке, отвлекали назойливыми ударами Деву и отлетали обратно в кровавые воды. Шен чувствовал привкус кровавых вод на губах, Красный цвет заливал глаза, и новый удар он наносил почти наугад. А затем деве надоело с ними возиться. Она резко развернулась и, выставив вперед свободную руку, поймала в нее лунга, а затем с силой снаряда запустила им в стену. Если бы Муан в последний момент не встал между ним и стеной, пытаясь замедлить силу удара... Этот бой оказался бы для старейшины пика духовного щита последним. Но в итоге Лунг налетел на Муана, и они вместе врезались в стену и упали в кровавые воды. Кровавая дева занесла меч для решающего удара. Шен кинулся ей наперерез, запрыгнул на вытянутую руку и бросил меч в открытую шею. Трещина побежала по камню, а меч сорвался вниз и исчез в водах Кровавого озера. Шен привычным управляющим жестом попытался вернуть его, но духовные силы над озером не работали так, как надо. Замешкавшись на мгновение, старейшина Пика Черного Лотоса пропустил удар другой руки девы и с такой силой врезался в стену пещеры, что перед глазами все потемнело. «Лисица все это время?» которое, впрочем, не было столь уж продолжительным, но сильно растянулось из-за тяжести сражения, гонялось за лотосами в кровавой воде. Казалось, растения окончательно обрели сознание, и словно стая лебедей отплывали, стоило ей приблизиться. Шен кулем повалился на землю и скатился по склону к кровавым водам. Так уж вышло что именно в этот момент, ускользая от лисицы, лотосы подплыли близко к берегу. Шен сорвался в воду, и прежде чем уйти глубоко под нее, кончиками пальцев коснулся ближайшего цветка. Кровь сменилась кровью. Казалось, будто ничего толком не изменилось. Шен по-прежнему тонет в крови. Но на сей раз дно совсем рядом, под его лопатками и поверхность на расстоянии вытянутой руки. Но он тонет, потому что его вытянутые вверх руки некому схватить. Какое четкое осознание ничтожности. Тут воды по колено. Нужно всего лишь подняться. Всего лишь подняться. Вместо этого он опускает руки, раскидывает их в стороны в кровавой воде. Он не поднимется. Он просто умрет здесь. Потому что... Потому что... Потому что на его руках кровь единственного, за кого он готов был умереть. Если бы можно было выбирать, он предпочел бы уйти первым. Но ему осталась только кровь и агония. Шен! Проклятый старейшина открыл глаза в первое мгновение, не осознавая, что происходит. Перед глазами была красная пелена, горло саднило, но он различил взволнованное и такое живое лицо Муана. Мечник напряженно вглядывался в него и с облегчением увидел, как дрогнули ресницы, как блуждает потерянный взгляд, а затем Шен резко подскочил и прижался к плечу Муана с такой силой, что у прославленного старейшины перехватило дыхание. Муан так опешил, что даже не успел смутиться. Он аккуратно дотронулся ладонью до затылка Шена, ощущая едва сдерживаемую дрожь. Что бы ни увидел Шен в тех грезах, Муан просто был рад, что он сумел вернуться. «Ты вернулся!» — прошептал мечник. «Это был просто кошмар!» Шен чувствовал биение его сердца, размеренное дыхание. Это был просто сон. Очень реалистичный сон конца. Но это был просто сон. Сон. «Шен, я тут на стоечку припас», — донесся голос лева. «Думаю, тебе не помешает глотнуть». Чужие голоса вытягивали его из ощущения кошмара. Шен, наконец, отстранился от мечника и осмотрелся вокруг. Он сидел на дне на абсолютно безводном, бескровном, высушенном дне. Дне, усыпанном человеческими костями и черепами. Муан стоял на коленях перед ним, у берега сидели бодрый лев с бледным лунгом и довольной лисицей, сжимающей целый букет лотосов. Кровавая дева вновь вернулась на свое место, встала на колени, опустив голову и уперев острие меча в землю. «Что? Э, -э Как?» Только и выдавил Шен. «Это все твой меч», — тепло улыбнувшись, словно несмышленышу произнес Муан. «А?» Шен поводил головой по сторонам в поисках своего меча и заметил его лежащим в стороне. Он вроде выглядел как обычно и вместе с тем ощущался переполненным энергией. Настолько переполненным, что напоминал змею, умудрившуюся проглотить тигра. Если бы сейчас меч смачно отрыгнул, Шенбу не удивился. Нет, он и раньше поглощал всю кровь, которая на него попадала. Но чтобы в таких количествах? «Потрясающе!» — кисло прокомментировал Лунг. «Надо было с самого начала так сделать. Впрочем, моей фантазии ни за что не хватило бы, чтобы вообразить подобное». Дай мне настоечку, Лев, попросил Шен.